Глава девятая. Ну, здорово, бандиты, обвел я взглядом всю эту бравую семерку и зашагал к столу. Привет, послышался хор нескладных голосов. Я пожал руку Артему, затем остальным парням, и кивнул Маше, после чего сел на свободное место, где меня уже дожидалась тарелка Жаркова. Покосился на нее. Затем на своих товарищей сестренку. «Ты поешь сначала, Сань», — предложил Артем. «Ну, а потом поговорим». Я усмехнулся, показал ему большой палец и приступил к ужину. «Вы тоже, ребята, кушайте», — по-доброму проговорила Алиса, сидевшая подле меня и с довольной улыбкой наблюдавшая, как исчезает жарко из моей тарелки. «А вы, Алиса Ярославовна», — осторожно уточнил у нее Артем. «А я уже ужинала. Позже с Сашей чай попью». «Ешьте!» — последнее слово она сказала хоть и с улыбкой на лице, но таким тоном, что все семеро новых ратников мигом накинулись на еду. Едва закончился с основным блюдом, как передо мной появилась тарелка с огромным куском пирога из индейки. Я не стал себя отказывать в удовольствии и переключился на этот пирог. «Поразительно, какой он сочный!» Использована не грудка, а филе бедра, плюс соусов разных налили. Вкусно. Наелся. Я откинулся на спинку стула, попивая компот. Добавки заботливо поинтересовалась Алиса. Или, может быть, чего-то другого хочешь? Воздержусь, хмыкнул я. Но то место для вечернего чая не останется. А его оставить надо, проговорила Алиса твердо. Я кивнул, соглашаясь с сестрой, и перевел взгляд на провинившуюся семерку. Они все еще ковырялись в своих тарелках. Разве что Артем, Костя и, что удивительно, Маша уже успели все съесть. Остальные четверо оторвались от тарелок и уставились на меня. «Да и дайте, ребята!» — отозвался я и отвернулся от них. «Да что-то кусок в горло не лезет!» — пробурчал Борис. «Вам не понравилось?» — посмотрела на них Алиса. После такого взгляда уже через 30 секунд их тарелки были пусты. Артем глянул на ребят, громко выдохнул и склонил голову из положения сидя. «Прости, Саня», — произнес он. «Это я уже слышал, а вот за что вас прощать, пока не пойму. Ты в чем-то провинился, Тема. Я смотрел только на тельца, игнорируя других. Он морщился отводил взгляд, сопел. Артём ни в чем не виноват», — выпалила Маша. «Точно!» — поддержал ее Глеб. «Тема ни при чем!» Артем хотел что-то сказать еще и Костя, но не успел. «Цыц!» — рявкнула Алиса, ударив ладонью по столу. «Вы что здесь устроили? Вас о чем-то сейчас спрашивали? Александр разговаривает с Артемом. Не лезьте в их диалог!» «Виноваты!» — пробурчали ребята. Я же повернулся к Алисе. Она сперва улыбалась мне, но, хорошенько разглядев, мой взгляд насупилась. В общем, не устраиваете благан, пробурчала она на ребят. Раз уж вы мои временные ратники, то не позорьте меня перед Александром и ведите себя, как и подобает выпускникам военного училища. Да какие мы выпускники, хмыкнул Глеб, но тут же осекся под взглядом Алисы и пробормотал. Извините. Я усмехнулся про себя. Молодец, лиса Алиса, выкрутилась. Это не очень-то мне хотелось строить сестричку перед другими. но ей не следует командовать моими товарищами при мне». Хм, громко кашлянул телец и поднял свою тяжелую голову. «Еще раз прошу прощения». Затянул с ответом. «Ты задолбал уже извиняться», – усмехнулся я. «Прос!» – он замолчал, мотнул головой и выдохнул. «Короче, я виноват в том, что не уследил за ребятами». «Ты не должен был за нами, следить, Начала была Маша, но осеклась, когда мы с Алисой одновременно повернулись в ее сторону. «Продолжай, Артем. Снова посмотрел я на Тельца. В чем именно ты не уследил за ними?» Борис поднял руку, желая что-то сказать, но я мотнул головой и продолжил буравить взглядом Тельца. Рассужен чувствует на себя ответственность за группу, не сбрасывает ее с себя, то и идет пусть до конца». «Все дело в аристократах», – выдохнул Артем. «Уже очень им приглянулись дважды одаренные сироты, которые засветились перед важными людьми. Ты знаешь, что нас раньше пытались всеми силами заманить к себе врате разные небольшие рода. Но после церемонии награждения аристократы активизировались еще сильнее». Я кивнул. Артем мне и так об этом говорил. «Ну, среди них особо выделились вассала одного боярского рода», — поморщившись, продолжил Тёма. «В общем...» — хотел было продолжить он, но снова замолчал и покосился на ребят. «Говори уже», — буркнул Борис, — «и так все, кроме Сани, знают». «В общем, неожиданно нам всем дали выходной. Вчера. Ты говорил, что крайне занят, так что я попросил ребят тебя не беспокоить». Что делать с выходным, мы особо не знали, ничего такого не планировали. Костя захотел потренироваться. Артем кивнул на единственного из семерки, кто не участвовал с нами в ликвидации ЧС. Я предложил ему помощь и остался в училище. Хотя нас очень старательно пытались отправить в увольнение, но я настоял, что по уставу в свободное время курсанты вправе использовать любые средства училища для саморазвития. В итоге офицеры от нас отстали, мы с Костей остались. Ребята пошли погулять в город. Ну, уже там... хм... ну... В общем, ребята разделились сперва на три группы. Маша пошла по своим, по девичьим делам, Антон и Егор в книжный, а Глеб с Борисом в караоке. Артем, которому было нелегко рассказывать про друзей при них же, снова замолчал, а я перевел взгляд на Глеба. «В караоке», — уточнил я. «До обеда?» «Ну, ночью нас из училища туда не пустят», — пожал он плечами и по-идиотски улыбнулся. «А песен попеть иногда хочется...» Я кивнул, уже примерно понимая, чем их поход закончился. Но все равно повернулся к Артему и требовательно уставился на него. «Пусть привыкает к бремени командира. Ведь в идеале у каждого члена зодиакального круга должен быть свой личный отряд». Так, собрался с мыслями Артем и кивнул на Антона с Егором. У ребят на выходе из книжного случился конфликт с одной наглой группой. Предъявляли, что Антон кого-то толкнул, тот упал и порвал дорогие штаны. А его подруга испугалась, попятилась и сломала каблук. Бред, короче, поморщился Артем. Подстава чистой воды. Но эти умники сходу повесили на парней долг в десять тысяч. Антон с Егором виновато повесили носы. А я аж присвистнул. Серьезная сумма для двух сирот из училища. Хотя после наших походов такие деньги у них есть. Но психологически сложно отдать сходу такую сумму наглым обидчикам. Тёма продолжил. К Борису и Глебу в караоке подошли познакомиться две девушки. В итоге он замялся и покосился на Алису. «Моя сестра сидела молча и горделива, однако же в этот момент ее щечки покраснели. Она уже знает эту историю, и дальше будет что-то интересное». Я поднял руку, призывая Артема замолчать, и продолжил за него. Полагаю, в какой-то момент сложились пары, и ребята разделились. А потом оказалось, что девушки — служанки аристократов. А значит, два простолюдина, если не хотят проблем, обязаны на них жениться. Я пристально уставился на Глеба, самого шумного и острого на язык в нашей компании. Однако же, под моим взглядом, он лишь самодовольно улыбнулся, в то время как Борис, наоборот, спрятал голову в плечи. «А вот и нет», — заявил Глеб. «Я смог удержать своего дружка в штанах и...» «Ой!» — осекся он, когда по комнате пронёсся поток холодного воздуха. Подскочив со стула, он склонился в поклоне и выпалил. «Простите за грубые слова, ваше сиятельство!» Алиса уняла эмоции и благосклонно кивнула. Я же удивленно смотрел на Глеба. Он такой умный и продуманный. Нет, я предупреждал, что как раз через подставных служанок парни вполне могут попытаться захомутать. Все-таки эту тактику использовали против меня. И в «Империи», насколько я понимаю, она довольно распространена. Да и сами девушки-служанки только рады получить себе в мужьях кого-то выдающегося. Например, дважды одаренного, Ведь ради посредственности аристократы не станут так напрягаться. Так вот, Глеб гений. Или просто струсил и сдал назад перед финишной прямой. Сдается мне второй вариант. А сейчас коситься на Машу, мол, смотри, какой я молодец. Хорошо, кивнул ей и повернулся к единственной в этой семерке девушке. Ну а на тебя как пытались воздействовать? А за мной пришел дворянин, выпитив свою спортивную грудь, подчеркнутую белой маечкой, заявила Маша. Ну, я отшила его. Предельно вежливо. Ну, она немного стушевалась и добавила чуть менее уверенно. По крайней мере, откровенно я не грубила. Понимала последствия. И все же этот дворянин почувствовал себя оскорбленным, хмыкнул я. Маша виновато кивнула. Но тут же выпалила. Однако вчера мы разошлись нормально. Это сегодня сразу всем нам четверым претензии прилетели. Понятно, выдохнул я, пару секунд размышляя над услышанным, а затем, глядя в глаза Маши, спросил. Почему ты отказалась? А? опешила девушка. Они какого-то страшилу к тебе прислали, продолжил я. Да нет, нормального, молодого, пожала она плечами, какого-то племянника главы рода. Вел себя неприятно, предположил я. Да нет. Нормально общался, на ужин звал, комплименты всякие делал. Маша хмыкнула и покачала головой. «И ты в самом деле не задумалась, а вдруг замуж возьмет?» – продолжил я допытываться. Она тяжело вздохнула и посмотрела на меня, как на маленького. «Саша, зачем мне это?» – спросила она и обвела взглядом бывших выпускников интерната. «Вот моя семья, и другой мне не нужен. Подумаешь, дворянкой могла стать. Зачем? С чужими-то людьми». «Да и без таких браков можно до дворянства дорасти», — выпалил Глеб. Я усмехнулся и одобрительно кивнул. «Молодцы, хвалю». «Да за что нас хвалить?» — пробурчал Антон. «Ситуация-то в любом случае неприятная получилась». Я почувствовал, что меня дергают за рукав, и повернулся к Алисе. «Вы хотите что-то добавить, Алиса Ярославовна?» «Если вы не против», — улыбнулась сестричка. «Не против», — кивнул я одобрительно. Сестра посмотрела на собравшихся и громко произнесла. «Я считаю, что вы должны сделать выводы из сложившейся ситуации и отпустить ее. Нечего переливать из пустого в порожне. Все претензии к вам теперь лично вас не касаются. Разве что, Борис!» – позвала она парня. «Да, ваше сиятельство!» – напряженно посмотрел на нее Боря. «Твоя ситуация немного отличается, но не переживай. Я уже отправила предложение о браке для той девушки». Боря побледнел и во все глаза уставился на мою сестру. Остальная мужская часть нашей компании выглядела примерно так же, разве что Костя с сочувствием похлопал парня по спине. А вот Маша одобрительно кивала и улыбалась. Ей слова графини Рязановых пришлись по душе. Сама Алиса, к слову, тоже светилась, довольная своей придумкой. Алиса Ярославовна, решил я взять все в свои руки. Пожалуй, у ребят сегодня было достаточно потрясений. Им ведь уже выделили гостевой дом. Разумеется, с серьезным видом кивнула Алиса. Думаю, им стоит пойти отдохнуть. Утро вечером мудренее. А мне не терпится испить чаю. Я многозначительно посмотрел на сестру. Она засияла еще сильнее и потеряла интерес к своим новым радникам. Так что, попрощавшись с ребятами, мы оба направились в гостиную. Некоторое время спустя... Гостевой домик для бывших курсантов военного училища. Семеро бывших курсантов молча сидели в гостиной, думая о том, как круто изменилась их жизнь за последнее время. Прежде всего, конечно же, за сегодня. Вроде бы только утром ребята размышляли, как правильно реагировать на ситуацию, в которую попали Антон и Егор. Стоит заплатить, чтобы погасить конфликт. А вдруг, получив деньги, дерзкие обидчики обнаглеют еще сильнее и захотят большего. А может, сейчас они лишь брифуют, и достаточно будет всей семеркой прийти навстречу с ними. Но вместо передачи денег откровенно поговорить по душам, и конфликт будет улажен. Во время этого серьезного обсуждения Борис пытался лишний раз не лыбиться. Однако же после вчерашних похождений сдерживание радости давалось ему с трудом. Маша же и вовсе было утром молчаливо и задумчиво, но не спешила делиться с друзьями, причинами и сутью своих дум. Однако же все резко изменилось, когда группу вызвали к директору училища, полковнику Алтуфьеву. В кабинете вместе с полковником их ждал один неприятный тип, с которым все, кроме Константина, уже сталкивались на кремлевском приеме. И этот тип утверждал, что курсанты училища оскорбили его слуг и вассала. «Непозволительное преступление для простолюдинов». Он мерзко улыбался и говорил, что решит проблему, если все семеро подпишут договоры служения и присоединятся к его рате после выпуска. Однако Артем был готов к подобной ситуации. Обсуждал ее заранее с Александром, а позже и с остальными ребятами. «Кто бы что ни предъявлял, ничего не подписывай, ни на что не соглашайся». Все семеро пошли в отказ, чем сильно выбесили Алтуфьева и его гостя. Битый час-два боярина пытались запугать простолюдинов и заставить их подписать договоры. Причем, объективно, условия, которые предлагали ребятам, были отнюдь неплохие. Но каждый из них уже давно для себя решил, за кем он хочет следовать. Однако ситуация оказалась патовой. Алтуфьев начал угрожать вахтой. Кричал, что ребята опозорили честь Московского военного училища имени генерал-лейтенанта Щербатова. А потом он вдруг заткнулся, когда ему что-то сказали по телефону. После этого он смотрел на своего гостя уже со скепсисом и откровенным недоверием. А вскоре в кабинет точно яростная волчица ворвалась графиня Алиса Ярославовна Рязанова в сопровождении могучих ратников, И заявила, что никто не смеет угрожать слугам ее рода и удерживать их силой. Алтуфьев попытался разобраться, спрашивал что-то насчет. «Когда вы заключили договор служения?» Но Алиса Ярославовна не обращала внимания на его вопросы, она громко заявила. «Я хотела, чтобы ребята доучились здесь, но раз к ним такое отвратительное отношение, держите сразу мой куб». Она положила на стол чемодан с деньгами. Учитывая, что все семеро обучались бесплатно, по умолчанию после завершения учебы они должны были пойти на несколько лет на службу империи, либо же заплатить за свое обучение по двойному тарифу и освободиться от этой обязанности. Я вас прекрасно понял, Алиса Ярославовна, увидев деньги, прекратил все споры Алтуфьев. Ваши слуги могут быть свободны. Разумеется, это не понравилось гостю директора. Он начал возмущаться, но всем на него было плевать. «Я это так не оставлю, ваше сиятельство», — сказал он напоследок графине и хлопнул дверью. Ну а все семеро дважды одаренных через несколько минут навсегда покинули стены училища. Алиса Ярославна просила сразу не беспокоить Александра, сказала, что хочет сделать ему сюрприз, когда он приедет вечером. А еще она сказала, что, чтобы обезопасить ребят от последствий, должна с ними подписать договоры служения. Вот только весьма необычные договоры, подразумевающие возможность расторжения за один день по инициативе любой из сторон. То есть все семеро в любой момент могут перестать быть ратниками Рязановых, если пожелают. Примерно об этом сейчас и думали бывшие курсанты, сидя в гостиной выделенного им домика. Хотя назвать это строение домиком язык не поворачивался. Никогда раньше никто из них не жил в таком красивом коттедже. «Слушайте!» — наконец-то нарушил тишину Константин. «Все сложилось, конечно, для нас отлично. Ее сиятельство сказала, что Саня будет рад, если мы подпишем договор. Да и возможность расторжения есть. Но мы ведь рассчитывали, что он станет аристократом, и мы войдем именно в его рать». Он вопросительно посмотрел на остальных. «Ха!» — громко усмехнулся Глеб. «Ты что ли еще не понял?» «Мы уже вошли в его рать, фактически!» «Поясни!» – нахмурился Костя. «А чего тут пояснять?» – усмехнулся Глеб. Не заметил, как ее сиятельство на него смотрит, как предлагает добавки, робеет рядом с ним. «Хотя мы все видели, на что она способна в гневе!» Бывший курсант вздрогнул, но мотнул головой, избавляясь от наваждения. «Неважно. Я про другое. Уверен, Саня и Алиса Ярославовна уже решили пожениться!» Он наставительно поднял указательный палец. «Ну, «А мне на приеме показалось, что между ним и ее сиятельством графиней Распутина и куда больше химии», – осторожно заметил Антон. «С ума сошел», – пробурчал Борис, который хоть и слушал друзей. Сейчас еще и усиленно думал, что его самого в ближайшее время ждет свадьба. Однако, когда товарищи повернулись в его сторону, он пояснил. «Саня с Анной будет. Ну, с рысью». «Вспомните, как они ведут себя рядом друг с другом. Там ведь искра, буря, безумие!» «Хватит!» — рявкнула на них Маша и громко топнула. А когда остальные недоумевающе уставились на нее, она возмущенно выдала. «Вы как бабки-сплетницы! Повылезали, шипперы чертов! При этом забываете главное, за кем Саша прыгнул в неизвестность, а? Кого он спасал, не боясь за свою жизнь?» С кем вместе он уничтожил ядро проклятых земель, а потом остался наедине, а? Тот же умники. Ему суждено быть с баронессой Завьяловой. Она его истинная. Артем молча смотрел на своих друзей и качал головой. Он прекрасно понимал, что неважно, с кем будет близнец, сам Артем и его отряд будут с близнецом. А еще он понимал и другое. Из-за того, что они с ребятами временно стали ратниками Рязановых, у Рязановых явно прибавится проблем. Бояре Хмельницкий, устроивший весь этот вчерашний спектакль, явно не оставит Рязановых в покое. «Идиоты Хмельницкие», — пришел к неутешительному выводу Артем.